Глава третья. Глехер. Ирайн Глехер, кандидат в члены Совета Галактики от Кихирта и прилегающих к нему станций. Белозубый красавец с ирландскими корнями. В недалёком прошлом капитан одной из пиратских шхун, лихой рубака, пьяница и сердцеед, внешне и точно мегакомп внутри. Пользуясь своим боевым очарованием, И Райн добился того, что его избирателями стали женщины. Затем выиграл турнир по фехтованию лазерной сабли и покорил юнцов. Последним гвоздем в крышку Совета Альянса стала его громкая кампания по привлечению внимания к исчезновению диких кошек. Усилиями сенатора в нескольких крупнейших планетарных городах были созданы клубы ценителей кошек крупных пород. Члены клубов всеми правдами и неправдами добывали генетический материал тарсов, рыканов, пум, рысей, мимов, леопардов, выращивали себе в пробирках домашних любимцев и появлялись с ними на публике, уверяя, что люди и кошки должны жить вместе. Правда, любимцы всюду появлялись в программируемых ошейниках и вреда причинить не могли. Любая попытка агрессии каралась слабым ударом тока. а повторное наказывалось приличной порцией седативных препаратов. Но это считалось мелочью, недостойной особого внимания. Благодаря клубам Глехера, мода на котиков захлестнула межгалактический высший свет. Появиться на вечеринке без ручного мима, сирвала, каракала или на худой конец камышового кота стало просто неприлично. но клубы Глехера держали самую высокую марку: белые тигры, лиловые тарсы, снежные генгеймы, грациозные львицы, все звери ходили в ошейниках, украшенных бриллиантами и космаэрами, спали на роскошных кроватях, питались самыми свежими продуктами и всюду сопровождали владельцев. Последнее время среди высших кругов трёх планет альянса начали мелькать слухи, что в клубах и Рай на Глехера устраиваются кошачьи бои с высокими ставками, в которые втягиваются влиятельные люди. Сам красавец капитан отрицал свою причастность к азартным играм или ставкам, но регулярно дарил котиков нужным людям, лоббируя свои интересы в совете галактики. Постепенно подарок за заинтересованному лицу в виде котика от Глехера стала аналогом очень крупной взятки. Между тем, КБР получала всё новые сообщения от тихорей, людей, работающих под прикрытием в высшем обществе. Все они имели пометку срочно. В них сообщалось об исчезновении нескольких детей ключевых фигур политических и экономических сфер. Люди и не люди нервничали, ждали вести о выкупе, а им тонко намекали что некоторые подвижки в их убеждениях позволят сыну или дочери прожить чуть дольше. Поиски не давали результатов, но судя по диаграммам атт аналитиков, следы всех этих исчезновений ненавязчиво вели на Кихирт. Мир, погрязший в роскоши и разврате. Планетка была небольшая, но очень специфическая. Не выходя из зала космопорта, на Кихирте можно было приобрести любую дурь. спиртное или технику в столице прямо на улице продавали рабов, оружие и боевых дронов. Самое страшное было в том, что ничего поделать с этим было нельзя. Кихирт начинал как пиратский мир и успел защититься от всех притязаний любых сообществ мощными космическими станциями, наземными ракетными базами и поголовным вооружением населения. Здесь даже пятилетние дети выходили на прогулку с ножами, а молодые мамочки имели привычку возить в коляске пару лазерных глоков или укороченный бластерный автомат. Кроме того, кихирт прикрывала слава бешеного местечка, где тусовались агенты всех разведок известных человечеству миров. Надо же приличным цивилизациям куда-то сливать человеческий ресурсный мусор. Вот на пиратскую планетку и сливали, пока не поняли, что по мойечнике вполне могут и даже хотят диктовать свои условия существования всему остальному миру. Глехер чувствовал себя на Кихерте как рыба в воде. Он являлся главой совета капитанов органа власти, существующего только на Кихерте. Официально в него входили капитаны кораблей определенного тоннажа, зарегистрированных на Кихерте. На самом деле, все эти люди в прошлом или настоящем занимались пиратством и взяли на абордаж, по крайней мере, один корабль, не принадлежащий Кихирту. На этой же планете находилась штаб-квартира клуба в Глехера. Тут же в тропическом поясе располагалось его личное поместье, куда не каждый мог попасть. Воздушный коридор соединял поместье с пригородом, в котором располагались складские и офисные помещения. Позним вечером Ирайн Глехер, сел в собственный флайер и за считанные минуты добрался до окраин Аддамсвиля, столицы пиратской планеты. Быстро пройдя между домов, мужчина спустился в подвал, открыл бронированную дверь с тремя видами допуска и отчутился в комнате, полной мониторов. Итак, что тут у нас? весело спросил он, располагаясь в удобном кресле. Кто делает ставки, господа? Парочка снежных барсов кружила по белой клетке. Вокруг стояли возбуждённые мужчины и женщины. Многие держали в руках бокалы с напитками, почти все кричали. Рёв толпы кружил голову. Некоторые гости клуба надели очки с красноватыми стёклами. Эти люди, как правило, сидели на верхнем ярусе, наблюдая за схваткой котов с галереи. Как вы думаете, мистер Блейк томного прошала блондинка в элегантной шляпке Чей котик возьмёт верх Я думаю, нас ждёт весьма скучный бой равнодушным тоном отвечал высокий молодой мужчина с крайне неприятным выражением лица Томсон плохо кормит своего кота ему не хватает массы а грисом наоборот перекармливает Скорее всего, тот, что в красном ошейнике просто задавит зелёного массой Вы такой внимательный, пропела блондинка довольно равнодушно, взирая на клубок звериных тел на арене. А вот её спутник жадно смотрел вниз, периодически облизывая тонкие губы. Его явно возбуждала схватка. Красные стёкла очков поблескивали в полумраке, а руки нервно теребили билетик. Мужчина сделал ставку и теперь ждал удар гонга и объявления победителя. Когда Барс в красном машинке подмял под себя соперника в зеленом, активный зритель радостно пристукнул по столу, выпрямился и предложил женщине выпить бокал шампанского за угаданную им победу. Дама не возражала, лишь удивленно отметила, что ее спутник на этот вечер снял свои необычные стильные очки и бережно убрал их в футляр. А у вас есть котик? – проворковала блондинка. Есть. Чуть суши ответил мужчина. Но он ещё мал и не может выступать на арене. Как жаль, протянула женщина и, чувствуя, что тема её спутнику почему-то неприятна, перевела разговор в иное русло. Интересно, а сколько вы выиграли? Последний бой между хищниками закончился вызовом врача. Лев серьёзно порвал молодого тигра. Едва зверей унесли, как зрители разошлись. Уборщики присыпали кровь влажными опилками, собрали порванные в гневе чеки ставок, смели разбитые бокалы и сломанные каблуки. Прожектора погасли, оборудование демонтировали. И зал снова стал похож на заброшенный склад, каким он и был до того, как одному из членов совета капитанов пришла в голову мысль немного заработать на кошачьих боях.